Он, он там, свидетельницу пылчала маковым цветом. Он мне угрожал. Он хотел мне руку сломать. Разберемся, пообещал Димыч. Правда, как разбираться, он понятия не имел. Он не пошел на встречу, хотя Машенька всячески намекала, что будет бесконечно рада и здесь оставит компанию. Вы идите, я дальше сам. Она удалилась, и Димыч остался один. Сначала он ходил, потом присел на лавку под одиноким фонарём просидел целую вечность, а часы показали всего-то 7 минут и замёрзнуло, как собака решился. Нужно действовать, пока не околел. Швейцар смерив незваного гостя презрительным взглядом заслонил было путь, но увидев удостоверение, ретировался. В крохотном зале ресторана было тепло и даже жарко. Руки точно закололо, ноги свело судорогой, поясница стулинула. Меня ждут, просепел демич официант, вон там И корочками на всякий случай махнул отпугивая. Мериция, есть вопросы, и он сел за столик, не дожидаясь приглашения. Приснул бокал из графинчика, понюхал, так и есть, водочка, и осушил одним глотком. Подозреваемый поинтересовался: "Закусывать будете?" Не отказался бифух. Замёрз как собака Дмитрий. "Лэд. Значит, это вам Машка нажаловалась. Но вы не там ищете." Линь и сухапар и не складней, как кузнечик. Руки, ноги торчат, спина горбом выгибается, а тонкая шея гнётся под тяжестью слишком умной головы. А с каких-то пальмирицями анонимками занимается или заплатили, так я больше дам, только чтоб ты отстал. Выпитая водка рухнула в пустой желудок, расползаясь просочилась кровь с знакомым раздражением. Конечно, этому типу просто бабло как средство от проблем. Этому дал, тому дал и всё позволено. Хочешь доводить девчонку, хочешь убивай, хочешь да иди ты сам иди. Это ты ко мне пришел и закусывать надо. Так в чем дело, если не взятка? Горячее будешь, официант. И так некто пишет она немки и Машка знает кто. Она не рассказывала, что однажды меня погадала, нет, шутка была. Шутка значит заказали ей. Кто не знаю. Только с того года не у меня здесь. Лато стучал по визку, как перемкнула. Шизик и сам в этом признается. Это вранье, что психопаты не сознают собственного безумия. Еще как осознают. Он сидит, лыбится, радуется, как он хорошо придумал. Спокойнее, Димыч, лучше еще выпей. Влад разливает, приносит горячее, запах еды вызывает зверский аппетит. И некоторое время Димыч, позабыв обо всем, ест, пьет на манеры и приличия, на то, что подумает этот холунный типчик, который всю свою жизнь на таких как Димыч с высоко смотрел. Ждали в малиннике, затаившись и прикрывшись грызенными ветками, выскочили с гиканьем эти же ветки, подхватив, закружились, заплясали, разукрашенными мордами маняшка завизжала, падая на землю, по ногам христа нули, по рукам, по лицу едва не выбив глаз с корючкой. Падай, Димка, орал, толкай Лёлечку, а сам летел вперед, ныряя под зеленые хлысты, сжимая зубы, чтобы не стона, не крик, а добраться дороже, ударить, повалить, сцепиться. Кататься по скользкой глине, сжимая горло врага. Другие разбегаются, в опять о помощи и скоро придет, остановят, отдирут. Палыч не разобравшись, в чем дело, тесит под затыльником и заплед в кладовке. Несправедливо, они первые напали. Палыч к вечеру выпустит и ничего не скажет. Потом появится участковый, уставший и задерганный, будет расспрашивать, тыкать нос и списанными листами требовать признаться. Не было засады? Не было корючих. Я так, точнее Димка, самых срезал и подкоруил тех, чтобы ограбить. Тебе четырнадцать скоро. Смотри, дурной дорогой идешь, посадят. Это участковый и скажет, собирая бумаги. И Палыч вздохнет, он отчаялся доказывать правду. Иногда Палыч говорит это не Димки и не участковым, просто произносит слова для тех, кто хочет слушать. Стоит наступить на кордосе себе, чтобы помочь другому. К чему это было сказано и почему вспомнилось? Я знаю еще одного человека, кому приходят письма, так что рассказывай. Лад, нарушил молчание. Ты помогаешь мне, я тебе. Расказать его? И что изменится? Самолюбие против логики, наступить на горло. Молодец, Палыч, вовремя предупредил. Их убивают. Ну же выйди из себя, здраво, не отвернись, улыбнись. Но Лад смотрит прямо, глаза в глаза, вызов, предложение, чего? Я подозревал. Значит, всё их вправду серьёзно. Во-первых, я не писал писем, я находился у деревни, сидел безвылазно, но доказать не могу. Свидетелей нет. Технически мог уезжать и возвращаться. Во-вторых, письмо получает и Алёна, это моя знакомая. Она приехала в деревню, пытаюсь спрятаться, но её всё равно нашли. Это опять же, говорит, не в мою пользу. В-третьих, мотив, зачем мне? Играет в обвинение, что аж Димович поддержал, принял бокал уже не водка, на тёмный янтарка коньяка он предложил.